Я ничего не предлагаю. Я жду, что скажешь ты. Ну хорошо, а если по-другому? А ты понимаешь, что значит по-другому? Объясни. Если по-другому, ты едешь за грибами, а мои люди заходят к Никону и решают вопрос. Частично или полностью? Лучше, конечно, полностью. Чтобы никто и никогда. Полностью это как рассказать? Да. Пожалуйста, как в кавказской пленнице. Кто нам мешает, тот нам поможет. Берем Никона, Колем. Он думает миру Боб. Везем на плющику. Якобы для очной ставки с заказчиками. Он звонит в дверь. И говорит, забыл что-нибудь, походу сообразим. Они открывают. Их вяжем, а ему все доступно объясняем. И он под нашим присмотром выполняет свой профессиональный долг. А если откажется? Сейчас. Если он за денежку готов на все, то ради жизни на земле тем более просто поменяет заказчиков. Потом, похитив деньги и ценности, преступник на радостях где-нибудь в лесополосе неудачно уколется, скажем, ерой. Дело-то обычное. В итоге замкнутая, экологически чистая система. Но как? Качественно, а не полный вариант. Неполный. Берем Никона. Дожидаемся пока Грустилкин вернется к себе домой. Звоним в дверь. Далее по схеме. Но тут уж, конечно, никакой замкнутости и экологической чистоты. Могут быть проблемы, серьезные. Выбирай. Надо подумать. Думай. У меня теперь. И денег нет. За все отдал. Мы обслуживаем население в кредит. Алипанов улыбнулся так широко, что в свете встречных фар засияли его золотые коронки. Сверельников думал: все, что он услышал, представлялось ему какой-то зловещей, жуткой стеной, сложенной из неподъемных, тесно пригнанных друг к другу склизких валунов и навсегда отделивший его от прошлой жизни. Он пытался найти хоть одну брешь, хоть один неверно, неправильно положенный камень, и не мог. К его ужасу все казалось логичным, достоверным и жизнеподобным. Не жизнеподобным было лишь то, что все это случилось не в дешевой детективной книжонке, не с кем-то другим, а именно с ним. Но Тонька... Тонька-то хороша, заказчица, филологиня, девочка из хорошей семьи, советская леди. Вот когда палачка порода прорезалась, вот он когда красный Эвальд вылез, сука семисвечная. Ну, поторопил опер, ничего не надо, твердо сказал Михаил Дмитриевич. «Совсем? Совсем. Ну и правильно!» С легким презрением кивнул Алипанов. «Если можешь простить, лучше прости. Адвокат у тебя есть?» Григорий Маркович. В «Воскресенье в 22.00. Встречаю тебя здесь же и конвоирую домой. Будут звонить, никому не говори, где находишься». Даже маме я внятен, внятен. А счетик за помощь я в понедельник выкачу. Отдыхай. Тихая охота. Это то, что тебе сейчас нужно. Я подожду, пока ты отъедешь. На всякий случай. Ну давай. Сверельников пожал протянутую руку, вылез из машины и побрел к своему роверу. Похолодевший воздух веял пало листвой, в которой примешивался запах бензина и свежеположенного асфальта. Цепочка ярко-белых фар, далеко и извилисто растянувшаяся по шоссе, напоминала фонари, висящие вдоль Москвы реки. Михаил Дмитриевич сделал несколько шагов по неудобному скрипучему гравию. Потом остановился, вынул из кармана заячьего гамлета, несколько мгновений рассматривал его в мелькающем свете и вдруг повернул назад. Вдали бегала вереница красных габаритных огней, словно в ночь ходило длинное-предлинное факельное шествие. Он приблизился к БМВ, открыл дверцу, но внутрь залезать не стал. «Забыл что-нибудь?» — удивился Липанов. «Забыл. Я же тебе подарок привез. Михаил Дмитриевич протянул зверька. «Ух ты!» — опер зажёг в салоне свет. «Тот самый! Какая вещь!» Такого у меня еще никогда не было, спасибо. На то не только не издевайтесь. Не мучьте, — попросил Сверельников. Ну ты сказал, что мы, чечены какие! Обиделся Альберт Раисович и добавил проникновенно. Ты правильно решил. Такое прощать нельзя. Я позвоню тебе, как закончим.